объяснить, почему пресса на родине о парижских и нью-йоркских гастролях рассказывает более, чем скромно не могу. Есть, наверное, присущее нам некое своеобразное восприятие чужого успеха. Скажем, в Америке проходит церемония награждения специальным Оскаром женщин, работающих в кино. В отличие от нормального Оскара, в нём нет номинаций прис- один А претендуют на него представители самых разных кинопрофессий. От актрис до художниц, от композиторов до режиссёров, от монтажников до звукооператоров. Получила главный приз Оскара Алла Иленишна Сурикова за картину Человек с бульвара Капуцинов. Кто про это знает? Я увидел две строчки в двух газетах. больше нигде и ничего. Почему? Она вернулась в Москву королевой. Она прошла такое сито, а её никто даже с букетом не встречал. Какие там камеры, какие теленовости? Нет гордости за своих Я это не могу понять, но вероятно существует некое переживание, почему ты, а не я. Думаю, если бы при такого уровня получили Соловьёв или Михалков, сообщение это прозвучало бы позлонче. Они определённого рода фигуры в нашем кинематографе, имеющие вес, а Алла вроде как, ну, одним словом, дама. А для неё такая награда, гордость, и человеческая, и профессиональная, и патриотическая, и какая угодно. Режиссёр Саша Муратов в начале 90-х поехал в город Кандяк. Есть такой во Франции. Его срочно вызвали, потому что впервые за всю историю нашего кино там в конкурсе полицейских фильмов номинировалось на приз его детективная лента. Ни разу в жизни ни одна наша картина на этот фестиваль не попадала ни до, ни после. Муратов вышел в финал с картиной Криминальный квартет и завоевал второе место. Никто и нигде про это не написал и не сказал. Может быть, я пропустил, и где-то напечатали две строчки Причём, когда он на свои кровные поехал во Францию, то не знал получить хоть какой-нибудь приз. Саша переживал за родное кино. Он рассказывал: "Я смотрю их фильмы, и мне стыдно, когда я вижу, как в кадре сразу взрывается 100 автомобилей. Я понимаю, чего это стоит, и какие деньги там тратятся на то, что называется кинематограф". Для нас же он из всех искусств важнейшим является. При нищенском существовании побираемся, где только можно. Одну машину в кадре перевернуть — это событие. Но картина Муратова победила, потому что она добрая, она человеческая. Этот человеческий фактор и сыграл главенствующую роль в присуждении приза. только этим мы пока и можем брать. Если бы Владимир Викторович Васильев поставил в юноне танцы, которые можно было сравнивать с прославленным хорсульлайном или с чем-нибудь ещё похожим на бродвейские, мы бы 100% проиграли. Но он нашёл индивидуальную пластику для спектакля пластику неповторимую, несравнимую ни с чем. Мы убеждали американцев не слажностью движений, не перетехническими эффектами и сценическими трюками, а именно русской душою. Скажу вот так, высокопарно. То, на чём стояли и стоять будем, то, о чём я рассказывал, когда вспоминал про Париж, про Щелыкова, про школу-студию. Мы сильны именно этим. Я посмотрел на Бродвее все знаменитые шоу. И Фантом, и Кэт, и Хорус Лайн. Невероятная радость для глаза, эффектно до безумия, но сердце так не трогает, как трогает наше скромное искусство. Этим, я думаю, мы привлекательны. этим и должны убеждать. Другое дело, что нельзя на одном замыкаться. Хорошо бы себя развивать во всех направлениях, но тем не менее, я думаю, причина успеха спектакля Юнона и Авос в Нью-Йорке в непривычных для Бродвея душевных страданиях. Вышли десятки рецензий, и мы естественно волновались, как о нас скажут: хорошо или плохо. что критики напишут, вдруг обругают. У нас в те времена, да и сейчас нередко, все наоборот. Если несут, надо бежать смотреть, значит что-то интересное. Нести — это традиции, успешно сохранившиеся с советских времен. С театральной критикой у нас всегда сложно. Это другая тема. И не обязательно мне ее касаться. Но тем не менее, у них, если критик посмотрел и обругал, никто на представление не пойдёт. Если похвалил, будут ломиться. Критик авторитет в театральной жизни. Черта американского менталитета: человек может делать что-то одно, но в этом одном он профессионал. А если достиг успеха, критик в большой газете то супер-профи, которому доверяют. У нас слишком много дилетантов. Знаем все, но по верхам. Там взрослый человек нередко как индивидуум серея нашего десятиклассника. И делает он даже не целиком ботинок, а только каблук к нему прибивает, но всегда качественно, без брака. Он профессионал. Они по вкусу свои нервы, а тем более деньги тратить не хотят. По большому счёту им не нужен Достоевский, его в Америке массово никогда не будут читать. Конечно, в штатах есть интеллигентные люди, но средний американец знает американскую литературу хуже, чем, скажем я, когда был школьником. Я с этим сталкивался, поражаясь, что они не читали Хемингуэя. Не читали Селлинджера, не читали Фитц-Жеральда, не говоря уже о Маркет-Вене, стоп, уже начинаешь дергаться. Спрос определяет предложение. Раз люди не хотят тратить нервы, значит им хочется, чтобы было весело. Поэтому полагается, чтобы во время представления с ног до головы облили водой, а еще лучше залепили в морду тортом. чтобы встали в ряд сто девочек и нога в потолок. На каждое место из этих ста стоит толпа желающих в три тысячи. Американцы в своем большинстве хотят такое искусство и умеют его делать. Более того, в нем они достигли неимоверных высот. Вот почему Бродвей это в первую очередь шоу, а Бродвей, Психологическое и драматическое искусство, то, что не собирает стадионы, — это офф-офф Бродвей. Мы, в общем-то, вторглись на чужую территорию, где вроде бы нам делать нечего. Однако на ней не только устояли и сумели так выступить, что нас встречали и провожали хорошо. МХАТОВСКОЕ БРАТСТВО Стены школы студии МХАТ притягивали нас к себе. Даже завершив учёбу, было трудно разорвать её ауру. Люди оканчивали институт, а всё равно приходили в проезд художественного театра как к себе домой. В пору моего студенчества началось повальное увлечение гитарой. На лестничных клетках студии стояли людской ор и гром гитар. Боря Чунаев, кстати, был одним из первых моих учителей на гитаре. Тогда пользовались большей частью семиструнными гитарами. Потом, когда я начал более или менее записываться, мне пришлось переходить на шестиструнную. Уже с ней покатилась моя концертная деятельность. На семиструнной у меня по молодости репертуар был полублатной. А в начале профессиональных выступлений, естественно, стали появляться песни, которые зазвучали по радио, на телевидении. Я бегал к нашим Ленкомовским музыкантам за советом, как взять этот аккорд, а как этот переведите их на мою семиструнку. Период перехода получился нелёгкий. Я начал забывать старое, а новое ещё не выучил, и у меня то ни туда, то не сюда рука попадала, кошмар. Потихоньку я освоил на шестиструнке какие-то три аккорда примитивные. Но в них я более или менее ориентировался и мог песню типа кленовый лист исполнять без дикого напряжения. Теперь-то я всё могу сыграть. Более того, теперь у нас есть минусовая фонограмма, когда оркестр весь записан Нет только моего голоса. Я в неё ещё вплетаю и свою гитарку. Акомпаниатор играет на фано, живём. И наконец, мой собственный голос. Вот и получается нормальное, объёмное звучание. Заходил к нам на лестницу Володя Высоцкий. Он окончил школу-студию лет на 10 раньше меня. Но тогда Володи ещё не был никаким Высотким, а был просто хорошим артистом в стаганке. Володя приводил с собой товарища, был у него такой Жора Арутюнян. Помню, сидят они у окна, что-то цыганское поют. Причем мне показалось, что Арутюнян поет лучше. Тем не менее, я им наставительно говорю, не так поете и играйте. Я же в Щулыковии изучил, как исполняет цыганочку. Мне её показывал Саша Никольский, великий актёр эпизода из малого театра. Если кто не видел его в театре, то хотя бы смотрел фильм Анна на шее. Саша Никольский там играл отца Анны. Грандиозный мастер. Иногда вечерами в Щулыковии его удавалось раскрутить И тогда из него фонтаном били воспоминания, рассказы, байки. При этом он перебирал струны гитары и неожиданно мог запеть цыганские романсы. Ему-то их показывала легендарная ляля чёрная. Вот почему я вылез. Не так надо. Высоцкий мне: "Ничего ты, пацан, не понимаешь". И тогда мы с Мишей Езепом тем, что попал в маяковку вместо Ленкома. Не пошли на лекцию, а заперлись в шестой аудитории, и там в течение полутора часов Володя Высоцкий двум соплекам с первого курса показывал всякие заходы и игры на гитаре, даже ногами цыганочку изображал. Вот такие отношения. Сказ Я озвучивал Приключение электроника. В перерыве стоял, курил. Вдруг кто-то меня сзади ударил по спине. Повернулся Володя Высоцкий. Он мне рассказал какой-то анекдот и пошёл в соседний павильон озвучивать. Место встречи изменить нельзя. Когда появилась эта картина, я всё хотел ему позвонить. Жена говорила: "Позвони Коле, не забудь". Артистам так редко говорят тёплые слова, а он же классно сыграл. Я пару раз набирал его номер, не дозвонился. А вскоре он умер. Помню, мы с Людой пошли на Гамлета. Нас пригласил на Таганку Вени Смехов. Мы раздевались в их общей с Высоцким гримёрной. Входит Володя. Ты что, ты как и пришёл? Тебе что, делать больше нечего? Артисты даже самые мужественные с виду. Все равно немножко женщины, все равно немножко кокетки. Сколько всего случалось в родной школе-студии. Мы с Борей Чунаевым попали в драку. Нас замели в милицию, посадили в КПЗ. Протокол. Ректор института Вениамин Захарович Родомысленский, папа Веня. приехал в милицию является в дежурку объявляет, что в камере сидят две надежды русской драмы, отличники театра, у которых сейчас дипломный спектакль, и нас отпускают. Перед этим в 6:00 утра к моей мамочке заявился Киндинов и попросил мой паспорт. Мама ночь не спала, потому что где её коля никто не знал. Тут Женя и сообщил, Колю забрали в милицию, и там требуют паспорт. Мама трагически. Я так и знала. Недавно праздновали юбилей Родомысленского, вечер памяти ВСЗ. Мне позвонил его сын, Женя Родомысленский, режиссер и педагог, и попросил, чтобы я принял в вечере участие. А я в этот день должен был уехать из Москвы. Женя говорит: "Может быть, тогда ты о папе пару слов скажешь, а я тебя сниму на видеокамеру". Я, блин, ночь не спал. И на размер ты меня на рассвете разбудишь, придумал текст, посвящённый школе студии и ВЗ. утром побежал записывать в нашей театральной тон-студии. Напряг, ребят, они сделали всё, что могли, чтобы звук выглядел профессионально. Потом я эту песню перед камерой спел. Женя заплакал. Я однажды поразился такому вот факту. Для меня ВЗ всегда выглядел пожилым человеком. Прошло много лет после школы, студии. Мы уже были актёрами Ленкома со стажем, когда поехали с Людой отдыхать в санаторий актёр в Сочи. Там на пляже встретили ВЗ. На наших глазах он бросился в воду и поплыл. Во-первых, он красиво плыл. Во-вторых, быстро. В-третьих, он оказался подтянут весь такой спортивный, а мне казался человеком грузноватым, даже массивным. Мы много вместе гуляли, беседовали. Оказалось, ВСЗ пришел в школу-студию МХАТ, по-моему, с Северного флота, что он по первой профессии моряк. И дальше целая история, которая как звено в цепочке, соединяющий все эти хатовские легенды со стариками мастодонтами, со всеми хатовскими фантасмагоричными приключениями. Моя жена. Я познакомился с Людой уже в театре. Она младше меня на 5 лет, училась как и я в школе студии, но у Массальского и Тарасова И о ней Тарасова писала в своей книге, считала ее первым появившимся за многие годы редким, причем мхатовским, талантом. Пока Люда училась в школе-студии МХАТ, она считалась любимой ученицей Аллы Константиновой. И та собиралась, как говорили, передать ей свой репертуар. Амплуа героини Ирины. Чем славилась Тарасова, как ни странно, очень редкая, а у Люды развитие в этом направлении шло хорошо. Есть документальный фильм о Тарасовой, а в нём фрагмент урок Аллы Константиновны с ученицей. И это ученица Люда. Сюжет о том, как они репетируют одну из любимых ролей великой актрисы Они часто работали у Тарасовой дома. У Анны Константиновны муж ходил то ли в адмиралах, то ли в генералах. И вот они репетируют Гамлета, когда принц датский в сцене с королевой Гертрудой кричит, что здесь крысы завелись, и через занавес убивает Полония. В результате они дошли до вершин проникновения и полностью окунулись в суть образа. Расаева у мужа спрашивает: "У тебя есть какая-нибудь шпага, сабля на худой конец? В общем, что-нибудь военное". Он дал им свой кортик парадный. Потом переспросил: "А бинокль не надо?" Люда, естественно, после школы, студии получила распределение в Абхаз. И одновременно начала сниматься в кино. По-моему, экранизировали Шекспира много шума из ничего. Мы тогда с ней даже знакомы не были. В самом начале театральной карьеры её подвёл директор картины, сказав, что он договорился с дирекцией театра, и она может спокойно оставаться на съёмках ещё 3 дня. Она и осталась, поверив человеку. А он, оказывается, ничего не предпринимал, нигде и ни с кем не договаривался. Получился скандал. Молодая актриса не явилось на спектакль. Всё это произошло в те времена, когда Олег Николаевич Ефремов ещё не набрал в амхате всей той силы, какую он получил потом. Ему полагалось на подобный проступок дебютантки для страстки остальных реагировать серьёзно, поскольку он пригласил в труппу много молодых ребят, а тут такое чп. А ещё живы старики, им тоже требовалось доказать свою принципиальность. Олег Николаевич Люду уволил. Но поскольку Алла Константиновна дружила с Ольгой Владимировной Геоцинтовой, то рекомендовала ей свою любимицу. Есть чудная девочка, посмотри. Ольга Владимировна посмотрела, и Люду взяли в Ленком. И почти сразу же в Ленком пришёл Марк Анатольевич. Захарова утвердили главным режиссёром, а Люда взялась в спектакль Музыка на 11-м этаже в постановке Владимира Багратовича Монахова, где я играл главную роль. На 11-м этаже и начался наш роман. который длился довольно долго и в конце концов 1 августа 1975 года завершился бракосочетанием. А спустя 3 года, уже в 1978, 24 февраля родился Андрей Николаевич, который является нашим отпрыском. С той поры и до Андрюшкиной женитьбы мы жили вместе. Наша семейная история не имеет ничего особенного или неординарного. Если вспоминать, как я первый раз Люду увидел, как те что во мне загорелось или забилось в сердце, это выглядит слишком сопливо. Но прежде всего я считаю всё это настолько лично моим, что не хочу об этом распространяться. Зачем я должен рассказывать о каких-то вещах дорогих только нашей семье, остальным они не должны быть интересны. Естественно, я Людмилу Андреевну сразу после свадьбы потащил в Щелыково. Про Щелыкова я ей рассказывал в захлеб Щелыкова, ведь особая статья в моей жизни. Заставлял Люду ходить по лесам и горам, когда она уже была беременна, а потом... и маленького сына туда вывозил. Дальше, поскольку я сам из-за загрузки почти перестал ездить в отпуск, да еще и каникулы у нас в театре несколько раз выпадали на позднюю осень, а в Щелыкове в это время делать нечего, мы стали ездить в Сочи, в санаторий актер. Раз уж я не рассказал А нашей с Людей красивой историей Людвии могу взамен только вспомнить, что до свадьбы мы с ней отправились в тот же актёр. Но её не пускали в мою палату, как в этом санатории называли обычную комнату. Уборщицы с санитаркам о тех врачах жаловались, что у актёра Караченцева постоянно ночует посторонняя женщина. Теперь они себя считают чуть ли не нашими крестными, мол, они с самого начала так полюбили и Люду, и меня, что теперь ждут нас с самой зимы. Женились мы без помпы, регистрировали брак не в знаменитом дворце в Грибоедовском переулке, а на Ленинском проспекте в обычном ЗАГСе. И свадьба была скромная не в ресторане, а дома. Пришли мои друзья, и Людкины подруги, её родители и моя мама. Вот и все гости. Люда не из актёрской семьи. Отец у неё специалист в издательском деле, он был заместителем директора Профиздата. А Надежда Степановна, Людина мама, по инженерной линии работала на заводе Арженкидза в конструкторском бюро, чертила на уже исчезнувших огромных Ульманах. Совершенно не богемная семья. Зато у Люды изначально была одна лишь цель стать актрисой и больше ничего. Без родственной привязанности скажу, что она действительно талантливый человек. Сегодня Люда — заслуженная артистка России, но я осознаю, что будь у нее другой муж, иначе бы сложилась ее судьба в нашем деле. Она слишком много отдала семье, дому, мне и сыну. Люда котлетки мне в театр приносила. Я же после спектакля бежал на Красную стрелу, мотался на съёмки в Ленинград, возвращался и снова уезжал. А в 1975 году я ещё не был тем самым известным артистом Караченцевым. Всё только началось. Мы поехали на медовый месяц в Питер, где я снимался в старшем сыне. Евгений Павлович Леонов ходил к директору гостиницы Ленинград, чтобы нам дали большой номер. Тогда на деньги ничего не имелось, просто всё приличное считалось дефицитом. Оп, гапон. Один из лучших операторов на «Ленфильме» Евгений Мезенцев по праву может считаться моим крестным в кино. Именно он работал главным оператором на моем первом фильме «Однажды один». Спустя несколько лет Мезенцев переквалифицировался в режиссера-постановщика, но меня не забыл. Однажды в конце 70-х Женя Мезенцев прислал мне сценарий фильма «Ленфильм». товарищ Инакентий. Я сразу вспомнил первый том истории КПСС. Именно в нём всё про 905 год и попа Гапон. И вдруг у меня всё в голове переворачивается. Я же не сомневался, что Гапон, толстый, вечно пьяный по готовый за трёшку продать народ. Оказывается, Гапон интеллигентнейший, умнейший, халёный человек, знающий языки, прекрасно понимающий, что делает, вероятно, честолюбивый и честославный, к тому же обладающий огромным авторитетом. Мезинцев под свой партбилет вытащил его личное дело, то ли из Смольного, то ли ещё из какого-то архива. Передо мной открылась такая история: которую ни в каких учебниках тогда узнать было невозможно. Магические слова для моего поколения закрытые материалы из спецхрана. Я увидел фотографии Гапонова в петле, потому что саратники его повесили. Уничтожили, потому что Гапон через год после 9 января вернулся в Россию и оставлять политику не намеревался. Он в тот январский день все просчитал, одного лишь не ожидал, что царь даст команду стрелять. Тогда подобное казалось невозможным. Максим Горький писал для Гапона воззвание. Популярность небывалая. Большевиков в тот момент никто не знал и знать не хотел. А за Гапоном шли люди. Я думаю, его и уничтожили в страхе, что за ним опять пойдут массы. Он обладал невероятным ораторским талантом и даром внушения. На заводе в цехе собиралось ровно 1000 человек, их число ограничивали, так как микрофонов тогда не было. Он читал им проповедь, после чего люди, даже неверующие, шли за ним на баррикады. Я видел записки члена боевой дружины, который присутствовал при проповедях Гафона. Тот описывает, как у Гафона срывался голос, поскольку каждый час входило новое тысяча, а он всё говорил. И дружиник вспоминает, что каждый раз к концу проповеди он рыдал, хотя знал её наизусть, помнил что зачем каждую секунду. Гафон дожил на публику страшным образом. Я пытался сыграть идейного фанатика. Вероятно, получилось, поскольку редакторы и руководители отечественного кинематографа велели Мединцеву 3/4 моей роли из фильма вырезать, да и кино пустили на крайны, самым маленьким числом копий. Амплуа Начнём с того, что я не герой-любовник. В театре герой-любовник Мардвинов, Астоужев, Астандов. В кино Лонавой, Видов. А в Ленкоме я оказался в этом амплуа благодаря рискованному характеру Марка Анатольевича, и я не знаю, звёзды так встали. Я шут, хулиган, тиль Но Тиль ведь не герой-любовник. Скорее, я считаюсь универсальным артистом. Точнее, мне бы хотелось, чтобы это было именно так. Во всяком случае, одна из моих профессиональных задач – постоянное расширение диапазона. После фильма «Старший сын» мне предлагали роли в направлении социально-психологическом. После «Собаки на сене» пошла другая ветвь, комедийно-гортесково-музыкальная. Да, в спектакле «Юнона и авось» моя роль внешне, безусловно, роль героя-любовника. Но в ней есть еще и роль первопроходца, каким, собственно, и был граф Рязанов. Роль человека, который не мог спокойно жить. Все вокруг тянут лямку: карьера, деньги, всё последовательно, а он так не может. Необыкновенный человек или нормальный авантюрист? Сори. Театр закрыли на 2 недели. Так всегда бывает перед премьерой. потому что возникает масса сложностей, службы входят в абсолютно новый режим, который потом превращается в привычный спектакль. Полагается научиться устанавливать новые декорации, научиться собирать их быстро, мобильно и чётко. Декорации обычно у нас сложные. Если утром мы на главной сцене репетируем новую пьесу, А вечером на ней играется репертуарный спектакль, это означает, что уже в 2 часа полагается заканчивать репетиции. Иначе рабочие сцены не успеют разобрать утренние стенки, а потом вместо них поставить новые. Такое ограничение сильно тормозит работу над спектаклем, когда он находится на стадии выпуска. Вот почему наступает момент и все в театре останавливается. Все работает только на премьеру. Так в Ленкоме заведено давно. Так происходило и с работой Глеба Панфилова в период ее сдачи. Тем более, что Глеб требовал к ней полного внимания. Как тишины на затаившейся подлодке. К этому времени роль у артистов должна быть отскакивать от зубов. Хотя Евгений Павлович Леонов мне говорил: "Коля, никогда не учить текст, никогда не учить текст". Казалось, как это? Пусть у тебя огромный опыт, но ты же на сцене можешь забыть слова. Такое, конечно, не должно произойти, но несчастье может случиться с любым артистом. Заклинило и всё. Нет ни одного человека, кто бы выходя на сцену не испытал подобного. И со мной бывало и не раз. Самое страшное перед глазами вдруг белый лист. Суфлёра же в театре сейчас нет. Как я выхожу из этой ситуации? Всё же в памяти остаётся общая линия, про что спектакль. А я всегда найду, что сказать своими словами, выеду. Хуже, когда музыкальный спектакль. Музыка идет, пауз в ней нет, тут уж никак ничего забывать нельзя. И ночами мне, пусть не часто, но регулярно снится этот ужас, как снится он всем артистам. Типичные актерские кошмарные сны. Ты не успеваешь одеться, а уже три звонка, твой выход на сцену, бежишь, сломя голову, декорации падают, наконец ты на сцене, но не помнишь ни строчки текста. У меня подобное в жизни бывало редко, но от того, наверное, и редко снится. Никто, ни один артист от подобного не застрахован. У актёров память, как правило, никакая не особая, например, как у шахматистов. Никто не работает, чтобы специально развивать память. При большом количестве спектаклей, следовательно, заученных текстов, естественно, нарабатываются определённые навыки. В Петербургских тайнах мне досталось по нескольку страниц монологов. Как их выучить? К тому же они таким языком написаны, каким нормальные люди сейчас не говорят. Но я быстро научился запоминать большие куски текста. Наверное, отвечающая за память часть мозга тренировалась все то время, что я в профессии и приводила сама себя в пограничное состояние. Недавно я принимал участие в съемках в Соломеи. Женя Симонова удивлялась. Караченцев я точно знаю, заранее текста не читал. Он при мне в гремёрный первый раз сценарий раскрыл. Я 2 дня готовилась и всё равно несколько предложений никак не могу выучить. Меняю слова местами и всё равно забываю. А у него от зубов отскакивает. Хорошо, он профессионал, а я кто? И это говорила Симонова. прекрасная, абсолютно профессиональная актриса. Прогоняли на сцене Инону. Ангел, стань человеком, подними меня, ангел, с колен. Тебе трепет сердечный неведом. Поцелуй меня в губы скорей. Я. Марка Анатольевич. Я забыл, что дальше. А, поцелуй меня в губы. Марк Вы такое забыли. Это конец, Николай Петрович. Вы уже старый человек, пора с вами прощаться. Причём у Вознесенского здесь определённая двусмысленность. Ангел, стань человеком. Что это означает? Ну ладно, предположим, если уж совсем пошло шутить, требование стать в другую позу. Подойди мне, ангел, с колен. Значит, надо, чтобы он немножко все-таки поднялся и поцелуй меня в губы. И еще. Там храм матери чудотворный. От стены наклонились в пруд белоснежные контрафорсы, будто лошади воду пьют. Ну, ладно. В общем, там все время какая-то двусмысленность. Мне сорок лет... Нет бухты кораблю. Бухта, значит, и корабль должен в неё войти. Позвольте ваш цветок слезами окроплю. Значит, оп. И у других актёров я это видел, стопор наступал и не раз. Бывало, я выручал. Бывало, меня выводили из коробкового замыкания. Я, например, помню, что говорить дальше, в отличие от партнера. А как подсказать? В голос же не могу. Значит, надо развернуться спиной к залу и на ухо шепотом. Всякое бывает. Мы с Инной перед премьерой в ссоре безумно волновались. Сгорел мужской склад нашей костюмерной. «Сгорели перед самой издачей спектакля все мои костюмы, пальто, смокинг. Театр не встал, но некоторые спектакли были временно сняты с репертуара, во что артистов одевать. Так, кстати, Тиль ушел с афиши и не вернулся обратно. Все театры Москвы дали Ленкому что-то из подбора, из того, что у них хранилось в запасниках, в гардеробах. А мы...» на пороге выпуска, сорри. Но наш гениальный модельер Слава Зайцев, уже будучи Славой Зайцевым, очень быстро для меня всё заново пошил у себя в доме моды и подарил костюмы театру. А ведь у него же пошить обычный костюмчик стоит сумасшедших денег. Зайцев сделал подарок не только театру, но и нашей Щулыковской дружбе. Мы репетировали долго, чуть ли не год. Захаров, ближе к сдаче, естественно, к нам приходил, давал советы, делал замечания, но старался не вмешиваться. И что бы потом ни писали, Марк Анатольевич всегда и везде доброжелательно отзывался о спектакле. Когда мы сдавали спектакль, в зал пришли все, не только худсовет, но и ребята, коллеги. Помню... Саша Сброев меня оттащил в сторону. Даже какую-то мою знакомую отогнал, говорит Коля. Ты нашёл какую-то новую форму существования. Она очень непривычная, но получилось очень здорово. Надо её развивать. На следующий день, когда мы репетировали, подошёл Олег Янковский. Коля, мы вчера на вас смотрели, как на пособие по актёрскому мастерству. Мы с Инной с гордостью бережём. Этот спектакль играется прежде всего на нашей родной сцене. Тем не менее, мы его довольно много возим. Меня раз спросили, почему вы его никому не отдаёте? Почему никто, помимо вас, его не играет в других театрах? К нам этот упрёк не относится. Отдаёте или не отдаёте это уже дело Александра Михайловна Галинна. Любому автору хотелось бы, чтобы его пьеса шла во всех театрах страны и мира. Вместе с нами начинали репетировать Сорри в театре у Додина в Петербурге, по-моему, Игорьёг Скляр и Лика Неволина. Мы с Ликой вместе снимались, и она рассказывала, как идут у них репетиции. Но, видимо, они так и не доехали до премьеры. что-то у них застопорилось. Додинцы, когда приезжали в Москву, приходили, смотрели "Сорри у нас". Мы вывозили спектакль за границу, обычно играли его перед русскоязычной публикой. С этим спектаклем Инна Чурикова и я не раз бывали в Америке, в Израиле, ездили с ним в Германию. Гастроли в Америке проходили дважды, впрочем, как и в Германии. В Германии с перерывом чуть ли не в 2 месяца. Что же так честить? Нет. Не докормили, давай ещё. И поехали, и сыграли. Везде собирались полные залы, везде хорошо принимали. В Нью-Йорке с Ории попал даже на Бродвей. Мы поехали с Ории в Венесуэлу на театральный фестиваль. Причём, как выяснилось, фестиваль такого масштаба, что аналогов в Европе найти непросто. Со всех концов земли съехались в город Каракас лучшие театры. Причём мощнейшие, громадные коллективы. Странно, как они в Каракасе сумели поместиться. Мне Венесуэла всегда казалась маленькой страной с большой наркомафией и красивыми женщинами. Про наркоманию ничего нового не узнал. Женщины действительно очень красивые, и они этим справедливо гордятся. На всех мировых конкурсах красоты, если не первая, то уж в финале обязательно одно место занимает девушка из Венесуэлы. Там у них, видимо, намешано столько крови, что девочки все получаются длинноногие, пухлогубые, но без негритянского выворота нет и китайских, японских, корявых, женских фигур. Скорее всего, в крови красавиц доминируют индейцы с испанцами. Плюс климат хороший, круглый год 25. Ничего не надо делать. Плюнь и в том месте, куда попал, начинает расти дерево. Разные живые символы у разных стран и в разных городах. В Берлине медведь, в Испании сейчас вроде как бык. У них в Венесуэле попугай, ничегоista символ. Обалдеть можно. И ещё у них есть по меме роскошных девушек и попугая на гербе нефть. Благодаря ей они богаты. Сказать богатые не точно, они очень богатые. Они живут на бочке с нефтью. Я впервые в жизни увидел, бензин может стоить дешевле, чем вода. Так не бывает. Я смотрел, не отрываясь на доску с ценами, там хотя в галлонах, но все равно как не складывал и не делил, три цента дешевле, чем вода. Перед началом выступлений проходит репетиция для переводчицы, ведь ей предстоит на спектакле работать синхронно. елочится актриса. Причём довольно популярная в Венесуэле. Она много снималась, но попала в автоаварию. Вся страна за неё переживала. Популярность у неё бешеная. С ней начались местные сериалы, она все главные роли в них играла. Актриса, грубо говоря, уже не девочка, но буквально возродилась после катастрофы. Я не знаю, как она восстанавливалась, но ходят них рамают в прекрасной форме, правда, вроде не снимается. Всё это происходило в середине 90-х. Мы персонально для неё играем, а перед ней уже лежит переведённая пьеса, по которой она должна сопоставить языковые различия. Она же должна не просто переводить, а озвучивать на При этом еще и интонации зрителю в уши вложить. Актриса по происхождению русская, но никогда не жила в России. Но от того, что она по-актерски талантлива, то есть музыкальна, умеет подражать и запоминать, она свободно, почти без акцента говорит по-русски. По ее словам, язык она выучила и всего пару раз побывала в России. Чудес не бывает, вероятно, её бабушка тоже чему-то внучку учила. Что она в тот день видит. На сцене за столом сидят всего два человека. А поскольку репетиция для переводчицы, мы, естественно, помним, что вечером спектакль себя экономим, не работаем на выхлисте, на полную катушку, чтобы зря нервы не тратить. По мизансценам осваиваем площадку это тоже закон. Всегда при выезде на гастроли обязательно полагается провести репетицию по освоению площадки. Каждая площадка индивидуальна. Здесь, например, она значительно меньше нашей московской. От того меняются местами выходы, ты появляешься на сцене не с правой кулисы, предположим, а почти по центру. Итак, Венесуэльская звезда смотрит. Два каких-то русских артиста сидят и что-то себе под нос бурчат. Она не интересуется русским театром, нашей фамилии ей пофигу. Мы тоже удивлялись, как она в такой важный момент успевает не только курить, но даже что-то там выпить. Ноги у нее на спинке сиденья переднего ряда. Она вяло заглядывает в текст пьесы. а иногда и не заглядывает. Думаем, что мы для неё стараемся. А у неё, вероятно, ощущение: я всё слышу, я всё понимаю, о чём они говорят, переведу это без напряжения хоть 100 раз. Начинается спектакль, я чувствую, она не точно переводит. Не там, где полагается реакция зрителей, и не такая, как должна быть. О, вдруг попала. Потом опять не очень, но бывали моменты, когда публика замирала. Вероятно, на неё действовала сила той самой русской души, о которой я уже говорил, а душа имеет ещё и завораживающие качества. Вдруг люди вообще сняли наушники и стали просто смотреть. Потом начали рыдать и наконец зал встал. Шумная овация. Происходило что-то явно ненормальное. В этот вечер переводчица постеснялась прийти к нам за кулисы. Думаю, она поняла, что недооценила пьесу, недооценила русских артистов и таким отношением к делу слегка об и себя и нас. Только после третьего спектакля она пришла к нам с цветами. Пришла в слезах, просила прощения, говорила, что таких актёров она не видела никогда в жизни. Актёров такого масштаба, такой силы, такой глубины, такого темперамента. Венесуэла всё же особая страна. складывается впечатление, что её население делится на две категории: те, которые хоть как-то палится-палицударяют, они мультимиллионеры, а те, которым лень руку для этого поднять, бомжи. То есть не имеют ничего. Причём там вокруг города целые поселения бомжей, куда полицейские даже не заходят. У них в хибаре может стоять телевизор самые последние марки, с экраном в полтора метра. Трущобы выстраиваются в бесконечную цепочку, одна к другой липнет. Естественно, наркомания, естественно, все воруют, и мастерство воров крайне высокое. Жара может быть не больше, чем 25 градусов по Цельсию, но солнце очень опасное. Страна расположена близко к экватору. Центральная Америка. Оттого, если солнышко в зените на тебя попадает, мало не покажется. Нас сынный пригласил к себе российский посол, и мы 2 дня у него отдыхали на даче на берегу океана. Дача это не вилла, а апартаменты в каком-то пансионате. И всего в часе езды от Каракаса. А в городе мы жили в роскошном отеле В нём и так всё было очень здорово, на ещё работала служба фестиваля, которая нас обслуживала. Насчёт солнышка. Мы приехали в Посольские апартаменты и сразу пошли купаться. Я на пляже растянулся на спине и заснул. Инна сперва меня чем-то укрыла, потом меня даже куда-то перетащили. Вечером общий стон. Ты сгорел. хотя я никогда не обгорал, даже часами находясь на солнце. Каждый вечер мы ужинали в разных местах, потом по традиции ко мне заходил Давид Якулович Смелянский. Эта фигура играет ключевую роль в спектаклях в Сории и Чешской Фоте. Именно он продюсер этих спектаклей. И в отличие от всех остальных работников нашего театра, два артиста, которые выходят в спектакле с сори на сцену Ленкома, получают иную зарплату. У нас в театре введена система баллов. Их присуждают за число выходов на сцену и в зависимости от значимости роли. Каждая роль оценивается определённым числом баллов. Если ты в спектакле ещё и поёшь, то небольшая надбавка. Если танцуешь, надбавка. В сорри же мы получаем процент от сбора. Как я понимаю, прибыль от представления делится между театральным агентством Смелянского и театром Ленком. Никаких иных подробностей об их финансовых соглашениях я не знаю, но мне и не полагается это знать. Сорри начало настоящего продюсерства у нас в стране. И спектакль вышел чуть раньше игроков в мхате, поставленных на аналогичных финансовых условиях. Спектакль, где играли Юрский, Невинный, Генохазанов и Встегнеев в Царство ему небесное. Ставил пьесу, если не ошибаюсь, Юрский. Когда умер Евстегнеев, его роль он взял в себе. По-моему, Давид Смелянский ныне самый знаменитый в России театральный продюсер. С сори и игроков и начинал. Сегодня он преподаёт на факультете менеджеров в ГИТИС. Он профессор. Масштаб его деятельности от представления на Красной площади, поставленного Кончеловским на юбилей Москвы, до опер, которые ставит и которыми дирижирует Астрапович. Наверное, Давид Яковлевич продюсировал уже десятки, если не сотни постановок, но всё же начинал он с Ри. С первого дня знакомства у нас установились очень добрые отношения. В Венесуэле мы их закрепили навсегда. Там мы не расставались, встречались на вечер, а получалось на всю ночь. Давид Яковлевич приходил ко мне в номер, и мы чуть ли не до рассвета сидели и разговаривали. Это даже стало традицией. Спектакль сыгран, всё спокойно, расходимся, но я спрашиваю: "Давид, а традицией?" Он в ответ: "Коля, иду". Мы сидели до первых венесуэльских петухов. Он рассказывал мне о своей жизни, И я с ним делюсь со своими радостями и горестями. Для меня Давид не просто продюсер нашего спектакля, не просто человек, который вкладывает деньги и даёт зарабатывать артистам. Прежде всего, он друг, что особенно приятно. Спектакль "Сорри" вроде не совсем спектакль нашего театра. Ленкомский он во всяком случае лишь наполовину Поэтому, когда театр едет на гастроли с любым спектаклем, неважно, Фигаро, Чайка, Юнона, это звон на весь мир. Это значит, все рецензии, которые в этой местности выходят, вывешиваются в служебном вестибюле Ленкома и читаются всеми артистами и службами. Сорри в такой помпе не нуждается, а мы с Инной. всё равно переживаем, что же такое делается. Мы так здорово прошли, а нас списали, хотя бы что-нибудь на стенку повесили. В конце концов, рецензии на нас мог бы и Давид Яковлевич собирать. Он болеет за спектакль. Он его держит. Он за него готов, я не знаю, жизнь положить, но не очень ему удобно, вероятно, заниматься этим звоном. Идёт спектакль хорошо, замечательно. Аплоаги собирает, собирает. Зритель восторженно уходит, уходит. Что же ещё надо? Спектаклю в 2003 году исполнилось 10 лет. Я понимаю, что и этот спектакль, как любой другой, не вечен. Смешно сказать, но нам, сынны Михайлона Чурикова, кажется, что спектакль качество растёт. Мы не устали его играть. Нет ни одного выхода, который бы получился похожим на другие. Иметь партнёром такую актрису, как Чурикова, уже чудо. Я не говорю о том, что она органически не позволяет себе сыграть в полнаги хотя бы маленький кусочек. Нет. Она всегда на пределе сил до самого конца. И настолько разнообразно у Чуриковой актёрская палитра, что даже в течении маленькой сцены представления, сыгранного сотни раз, могут родиться совершенно неожиданные повороты, интонации, импровизационные ходы. Она мне в любой момент может задать маленькую задачку, на которую я должен в полсекунды дать ответ. Иногда когда мы оба находимся в идеальном актёрском режиме, могут выискиваться какие-то удивительные, очень тонкие, сумасшедшие ходы, которые уносят нас куда-то в высь неоглядные. Это и есть то самое очень редкое состояние, что можно назвать актёрским счастьем, хотя я не знаю, что означает слово счастье в русском языке. Оно для меня необыкновенно объёмные и очень не конкретные. Но если поставить его в каких-то скобках, но не в кавычках, нет. Это, наверное, то самое, ради чего стоит заниматься нашей профессией. Объяснить подобное состояние можно только приземлённо, например, через мой любимый теннис. Мой организм испытывает восторг, если я идеально попаду по мечу. Такой восторг, что мне даже может ночью присниться, как я слегка соперника обвёл. Здесь, конечно, в 100 раз серьёзнее. Здесь восторг от моей профессии, а она моя боль, моя жизнь. И когда выискиваются в старом спектакле какие-то новые, необыкновенные вещи, Я бесконечно благодарен Иннетику за то, что она может мне такое удовольствие подарить. Мне в жизни повезло с партнёрами, но на первом месте из тех, с кем я выходил на сцену, всегда будет стоять Инна Чурикова. Инна Чурикова и Глеб Панфил Не помню точно, в каком году мы познакомились, но впечатление, что с Инной Михалиной мы всю жизнь дружим с семьями. Началась наша дружба с Тиле, с ее прихода в театр. Захаров ее пригласил, увидев в ней Нелли. К тому времени Чурикова уже довольно мощно заявила о себе в двух картинах у Глеба Панфилова «В огне брода нет» и «Начало». Инна дала согласие Марку Анатольевичу, пришла в театр, и с той поры мы дружим с семьями, домами, дачами, собаками, поездками. У нас дети родились с разницей в две недели. Я помню, как мы с Людой, молодые, пришли к ним в гости. Глеб уехал куда-то, и мы просидели с Инной всю ночь. Слушали музыку Вивальди. Утром я их собаку выводил гулять. Не посчитать, сколько за эти годы переговорено, сколько всего обсуждено и осуждено. У нас с самого начала возник контакт, хотя Инна не простой человек, она работяга, она не позволит себе расслабиться даже на репетиции. Всегда выкладывается до отказа, всегда на выхлист, всегда на полную катушку. не помню совместного выступления, чтобы у неё не работал на пределе нервный аппарат. Такое естественно подстёгит всех партнёров, и я не исключение. Ответ же складывается по тому, с какой силой послан партнёрам импульс. Я находился в Казахстане, когда по одному из российских каналов показывали мою первую картину Единожды один Позвонила Инна, «Ты там такой молоденький!» А я сидел в гостинице, смотрел и видел ошибку на ошибке. Здесь неверно сыграл, здесь не точно, здесь передавил, здесь недобрал. Она же при всем своем профессионализме смотрела на меня не как на артиста, не как на персонаж, а как на друга. Я благодарю Бога, судьбу, жизнь, что так она сложилась, что мы до сих пор в очах близких отношений.